Именно применительно к леди Джессике и планете Аракис система насаждения легенд, распространяемых Бен и с помощью миссионарии протектива, раскрыла все свои возможности и достигла наибольшего успеха. Разумность политики внедрения в обитаемой вселенной системы пророчеств, служащих к охране Бен Гессерит, признавалась давно – однако же никогда ранее не сочетались столь полностью личность и предшествующая миссионерская подготовка. Пророческие легенды укоренились на Аракисе, став неотъемлемой частью местных верований и ритуалов, включая представления о преподобной матери, ритуалы Канто и Респонду и большую часть Паноплия Профетикус, относящихся к шаре А. И теперь общепризнано что скрытые способности леди Джессики долгое время очень сильно недооценивались. Принцесса и Рулан. кризис, анализ. Только для внутреннего пользования. Средняя степень секретности. Номер досье по каталогам Бен Гессерит А.Р. 81088587. Леди Джессика стояла посреди заполнивших почти весь парадный зал Ракинского дворца ящиков, коробок и контейнеров, частью уже распакованных. Они были сложены в углах, выселись громадными грудами в центре зала, и Джессика слышала, как карго-офицеры и грузчики гильдии складывают у парадного входа очередную партию багажа от Рейдисов. Джессика стояла в центре зала. Медленно подняв взгляд к потолку — И снова обратив внимание на стены, она разглядывала полускрытые тенями резные, потрескавшиеся панели, глубокие оконные ниши. Анахронизм стиля живо напомнил ей залу сестер в школе Бена Гессерит. Но в школе этот анахронизм создавал ощущение теплоты и уюта. Здесь же все было словно холодный камень. «Архитектор», — подумала она, — Извлек все это из далекого прошлого. Стены с мощными контрафорсами, тяжелые темные драпировки, высокий сводчатый потолок двусветного зала поддерживали огромные балки. Джессика была уверена, что их доставили на Аракис издалека и наверняка за чудовищную цену. Ни на одной планете системы Конопуса не было деревьев, из которых можно было бы сделать такие балки. Разве только это была имитация дерева. Впрочем, дерево определенно казалось настоящим. Это был типичный правительственный дворец времен Старой Империи. Тогда стоимость строительства роли не играла. Его построили задолго до прихода Харкононов и задолго до возведения их столицы, мегаполиса Карфага безвкусного и бесстыдного города километров в двухстах к северо-востоку по ту сторону холмов. Лето, безусловно, поступил мудро, избрав своей столицей Аракин. Само название города производило благоприятное впечатление, от него веяло богатыми традициями. Кроме того, Аракин меньше, его легче очистить от харконанских агентов и легче защищать. Снова послышался грохот разгружаемых ящиков, и Джессика вздохнула. Справа, совсем рядом с ней, стоял прислоненный к коробке портрет старого герцога, отца лета. Свисающая с рамы бечевка казалась оборванным аксельбантом. Возле портрета лежала голова черного быка, укрепленная на полированной доске. Голова казалась темным островом в море мятой бумаги. Доску не поставили, а положили на пол, и блестящий бычий нос тянулся к потолку, словно под гулкими сводами зала вот-вот прозвучит рев могучего зверя, вызывающий противника на бой. «Интересно», — подумалось Джессики, — «что заставило ее распаковать в первую очередь именно эти две вещи — голову и картину?» В какой-то степени в этом был некий символ. С того самого дня, как люди-герцога взяли ее из школы, она не чувствовала себя такой испуганной и неуверенной в себе. Голова и картина. Они усилили ее смятение. По спине пробежала внезапная дрожь. Джессика взглянула на узкие окна амбразуры под потолком. Солнце только недавно перевалило за полдень, но небо в этих широтах казалось темным и холодным. Намного темнее теплого голубого неба Колодана. На Джессику вдруг нахлынула тоска по дому Ты так далеко отсюда, Колодан. Вот и приехали Это был голос герцога лета Джессика увидела, как он входит в зал Из сводчатого коридора, ведущего в обеденный зал Его черный повседневный мундир С красным гербовым ястребом на груди запылился «Я боялся, что ты заблудишься в этом кошмарном месте», — улыбнулся он. «Да, это очень неприветливый дом», — ответила Джессика. Его высокая фигура, его смуглое лицо вызывали в ней мысли об оливковых рощах и о золотом солнце, играющем в голубой воде. Серые глаза были мягкого оттенка древесного дыма, но острые ломаные черты придавали лицу нечто хищное. Она внезапно испугалась его, и страх этот сдавил ей грудь. С тех пор, как он решился исполнить приказ императора, он стал таким резким, неистовым, диким. «И весь город такой неприветливый», — сказала она. «Да, грязный, пыльный гарнизонный городишко согласился герцог. «Но мы тут все изменим», — он оглядел зал. «Впрочем, это все официальные помещения». Я только что осмотрел семейные апартаменты в южном крыле, они куда приятнее. Он шагнул к ней, коснулся ее руки, любуясь ее величавым видом. И в который раз спросил себя, кем были ее неизвестные предки. Может быть, они принадлежали к одному из отступнических домов, копальной ветви императорского рода. Она выглядела более царственно, чем женщины императорской крови. Под его взглядом она полуотвернулась, и теперь ее лицо было в профиль к нему. И он понял, что в Джессике не было какой-то определенной черты, делавшей ее прекрасной. Лицо, овал под шлемом бронзовых волос, широко поставленные глаза, зеленые и ясные, как утреннее небо колодана, Нос маленький, а рот крупный и благородный. Фигура ее была хорошей, но не яркой. Высокая. Со сглаженными худобой формами Он припомнил, что воспитанницы школы Называли ее Кожа до кости Во всяком случае так сообщили его агенты Посланные купить женщину своему герцогу Но это определение оказалось слишком примитивным Джессика вернула роду от Рейдиса в королевскую красоту Он был рад, что Пауль похож на нее «А где Пауль?» — спросил он Где-то здесь, в доме, у него урок с Юэ. Ну, тогда это в Южном крыле, кивнул герцог. Я, кажется, слышал голос Юэ, но мне было недосуг. Он взглянул на нее и, поколебавшись, добавил. Собственно, я зашел сюда только, чтобы повесить в обеденном зале ключ от замка колодан. Она затаила дыхание и едва сумела подавить желание взять его за руку. Повесить ключ значило придать их вселению сюда окончательный характер. Было не время и не место расслабляться. Когда мы входили, я видела над домом наш флаг. Герцог взглянул на портрет. — Где ты собираешься его повесить? — Здесь, наверное. — Нет. Это слово прозвучало категорично и окончательно, и Джессика поняла, что если она и добьется своего, то лишь хитростью. Споры же были бесполезны. Но попытаться следовало, даже если такая попытка лишь напомнила ей, что его она обманывать не может. — Милорд, — сказала она, — и если только... — Все равно. Нет. Я позорно потакаю тебе почти во всем, но не в этом. Я только что был в обеденном зале, где... — Милорд, я прошу, приходится выбирать между твоим пищеварением... И моим родовым достоинством, дорогая, портрет будет висеть в обеденном зале. Она вздохнула. Да, милорд. Впрочем, ты можешь обедать в своих комнатах, как когда-то. Но на официальных приемах, пожалуйста, занимай свое место в обеденном зале. Благодарю, милорд. И будь любезна, не держись так холодно и официально со мной. Скажи спасибо, что я на тебе не женился. Тогда сидеть со мной за одним столом было бы твоей обязанностью несколько раз в день. Она кивнула, стараясь, чтобы по ее лицу нельзя было ничего прочесть. «Хават уже смонтировал и наладил большой ядоискатель над обеденным столом», — заметил он. «Переносной установили в твоих покоях». «Вы предвидели эти разногласия», — утвердительно сказала она. «Я думала о том, чтобы тебе было удобно, дорогая. Да, еще я нанял слуг». Они местные, но хаватых проверил, все как один фримены. До тех пор, пока не освободятся наши люди, сойдет. Может ли хоть кто-нибудь на этой планете считаться действительно надежным и неопасным? Всякий, кто ненавидит Харкононов, Возможно, ты даже захочешь впоследствии оставить на службе главную домоправительницу Шэдоут Мейпс. Шедоут, повторила Джессика. Это... Фрименский титул? Мне сказали, это значит «черпающие складези». Этот термин имеет здесь какие-то важные нюансы. Она может показаться тебе не похожей на прислугу, но Хават высоко ее оценил, основываясь на рапорте Дункана. Они убеждены, что она хочет служить, причем служить тебе. Мне? Фримены прознали, что ты из Беннеги объяснил он. «Здесь о вас, о бене ходят кое-какие легенды». «Миссионария протектива», — подумала Джессика. «Поистине нет планеты, ускользнувшей от них». «Означает ли это, что миссия Дункана увенчалась успехом?» — спросила она. «Фримены будут нашими союзниками?» «Пока ничего определенного. Дункан считает, что они хотят сперва понаблюдать за нами». Правда, они обещали прекратить набеги на наши окраинные поселения на время перемирия. Это гораздо больший успех, чем может показаться на первый взгляд. По словам Хавата, Фримены всегда были головной болью Харкононов, а, а размеры наносимого ими ущерба тщательнейшим образом скрывались. харконуну меньше всего хотелось сообщать императору, что вся его армия не в состоянии справиться с местными бродягами фрименко — задумчиво проговорила Джессика. У нее, конечно, совершенно синие глаза. «Пусть тебя не обманывает их внешность, — сказал герцог, — в них много внутренней силы и здоровой жизненности. Я думаю, они именно то, что нам нужно. Это опасная игра. Давай не будем к этому возвращаться. Джессика заставила себя улыбнуться».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 Значит, вы знаете древние языки? спросила Мейпс и странно напряглась в ожидании ответа. Языки первые, чему учат в школах Бена Гессерит, ответила Джессика. Я знаю бхотане Джип, Чекопса, все охотничьи языки. Мейпс кивнула. Точно так, как сказано в легенде.